Глава 19 Лизавета переживает неприятный разговор. Лизавету разбудила затем на Лауретта. Накануне они договорились об этом. Ведь если куда-то отправляться с рассветом, то нужно собрать вещи. Ее все еще не пускали ходить по дому в одиночестве, поэтому умываться она ходила с той же Лауреттой, а после заглянула к Тилечке. Та уже давно встала, и ее вещи были собраны. «Тилечка, давай так, ты помогаешь мне собраться, а я тебя заплетаю». «Конечно, госпожа Элизабета, я вам и без этого помогу, но вы заплетаете красиво, у меня самой не получается, я вчера пробовала». «Вот и ладно, а поедим потом». Так и получилось, что когда в комнату Лизаветы зашла без стука и какого-либо иного предупреждения Катарина Дориа, они с Тилечкой заталкивали в тюк Лизаветина парадное платье. Она оглядела комнату, телечку и Лизавету. Лизавета очень остро ощутила, что одета в мужской костюм безо всяких украшений. В дорогу ведь. Незваная же гостья была в золотом платье с кружевным воротником и манжетами, в изящном чипце, похожем на кокошник, и обшитом жемчугом с прозрачной вуалью. И не скажешь, сколько ей такой лет? Пятьдесят или двадцать пять? Впрочем, взгляд тяжеловат для двадцати пяти. Катарина бросила брезгливый взгляд на Телечку. «Вон!» – бросила она и кивнула на дверь. Телечка подняла глаза на Лизавету. «Ступай, детка, позже доделаем, и не надо тебе хрень всякую слушать». А то, что будет хрень, ощущалось задницей на раз. Лизавета затянула шнурки у мешка и выпрямилась. Вообще опыт разговоров с неприятными посетителями был, и немалый. В школьные времена к ней, как к классному руководителю, приходили родители неуспевающих и прочих проблемных детей. В вузовские, в зачетную неделю и в сессию косяками шли студенты со словами «А почему мне три? А мне не надо три!» А в фондовской жизни время от времени попадались фрукты, которые когда-то сдали в музей что-то, а теперь хотели забрать назад. Но, увы, если предмет был принят на основной фонд, то легальных возможностей это сделать не существовало. И почему-то такую простую мысль было очень сложно донести. Как же? Это же был его фотоаппарат. Почему он не может забрать его обратно и продать коллекционерам? Или это была фотография его дяди, а сейчас дяде будет сто лет, и на юбилее он хочет видеть эту фотографию. «Присаживайтесь», – произнесла Анатоном, недобрый препод общается с двоечником. И кивнула она на кресло. «Вы вообще кто? Не помню, чтобы нас друг другу представляли». Катарина нахмурила брови. «Что значит кто? Это вы кто?» Елизавета Сергеевна шерстяникова старший научный сотрудник Музея истории города на полевой практике. Елизавета села в другое кресло и закинула ногу на ногу. В штанах это было удобно. «Вы любовница Фалько, вот вы кто!» сказала, как выплюнула. «А вот и нет», — рассмеялась Лизавета. «Он мой, понимаете?» «А он-то об этом знает?» Почему-то Лизавете было весело. «Если он ваш, то и быть должен где-то недалеко от вас. Однако же он вполне самостоятелен. Вот что, милостивая государыня, если вам есть что сказать, то излагайте и ступайте. Если вы уже все сказали, тем более ступайте. Нам в дорогу, а у меня с утра маковой росинки во рту не было». Я не знаю, откуда вы взялись, но, судя по вашему виду, вы никто. У вас нет дохода, и семьи с вами нет, и магии я в вас не чувствую. Вы не можете стоять у меня на дороге. Не испытываю ни малейшего желания там стоять, пожалуй, плечами елизавета Наши дороги, они как параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. И если вы этого не видите, то грош вам цена, как магу. Хрен ее знает, что она там видит, но нечего задираться, нечего. «Да что вы знаете о магии и обо мне?» «О магии немного, о вас ничего, вы же не представились. Я, конечно, догадываюсь, что вы владелица того сада, в котором мы вчера гуляли, и я теперь понимаю, почему Фалько не спросил у вас разрешения осмотреть беседку. Вы же дикая, и договориться с вами затруднительно». «А мне с вами не о чем договариваться. Я вхожу в совет четырех, а вы приблуда какая-то. Ни манер, ни одежды, ни драгоценностей» и коситься на приметное жемчужное колье в три нитки, которое елизавета вчера как сняла, так и оставила на столе и не успела еще прибрать. О да, вы в том совете, как пятая нога у собаки. Почему-то их там и без вас четверо. И надо же настолько не иметь стыда носить свадебный подарок мужа и обниматься с чужим мужчиной. Носить что? Да, елизавета не дошло. Или она опять чего-то не знает? Вот это! Катарина потрогала жемчужины кончиком пальца. «Вам же их явно муж на свадьбу подарил!» «Ой, как все интересно!» Лизавета не удержалась от смеха. «Ваши выводы прекрасны, но не имеют никакого отношения к действительности. И, к слову, пока я была замужем, то на чужих мужиков головы не вертела. А про вас в городе неприличные анекдоты рассказывают. Вот. И жалеют вашего покойного супруга». Лизавете остро захотелось показать нахалки Халке язык. А пару историй она в новогоднюю ночь действительно краем уха слышала. «Я первая дама этого города, ясно вам? И Фалька мой. И сейчас он никуда с вами не поедет. Он, полагаю, сам решит, куда ему ехать. А вы можете быть кем угодно, мне решительно все равно. Опять же, откуда вам знать? А вдруг я дома шамаханская царица и повелительница всея известной вселенной? Ступайте, короче, уважаемая госпожа Катарина. И скатерью вам дорога». Лизавета поднялась и выжидающе застыла. Хотелось уточнить, в каком направлении Катарине следует пойти, но Лизавета подумала и сдержалась. Катарина вскочила с кресла и бросила в ее сторону какой-то сложный жест. Пламя холодного синего цвета вырвалось из кончиков пальцев. Обтекло Лизавету, как будто на ней стояла какая-то крутая защита, и ушло в пол. Дверь отворилась. То-то Лизавета чувствовала, что она прикрыта неплотно, и за ней кто-то есть. Вошел Раньеро. «Катарина, голубка моя!» – издевательски произнес он. вступайте домой и не приходите больше ко мне без приглашения!» «Да-да, флаг вам госпожа в руки, барабан на шею и ежика в трусы!» Та свирепо зыркнула на него и выскочила из комнаты, только каблучки по коридору застучали, а Лизавета сделала ей в спину неприличный жест. «Тьфу, вот не было печали!» «Спасибо, господин Раньеро!» – только и успела она сказать. В комнату повалил народ. Телечка схватила ее за руки и начала рассказывать, что она, Лизавета, была великолепна, и вот бы тоже так научиться. Поминаемый Фалько внимательно осмотрел Лизавету и покачал головой. Мальчишки просто взирали с восхищением. Интересно, они там все подслушивали под дверью или случайно мимо шли? «У вас неплохая защита, госпожа Элизабетта», — отметил Раньеро. «Так вышло», — пожала плечами елизавета «потому что она сама не поняла, откуда что взялось». «Вы собрались в дорогу?» Он осмотрел комнату и остатки вещей. «Не совсем. Неуважаемая мною дама не дала нам с Тилечкой закончить». «Хорошо, заканчивайте, и я жду вас с Атилей за столом». Он коротко поклонился и вышел. «Знаете, он подарил мне вот такую штуку», зашептала Тилечка и показала ограненный кусок какого-то минерала, переливавшийся на свету всеми цветами радуги. И сказал, что это для облегчения концентрации при сложных магических воздействиях и попросил не держать на него зла. Я спросила у господина Фалька, стоит ли мне эту штуку брать. Он посмотрел, посмеялся и сказал, что если я хочу, то можно взять. Вот, что она мне будет полезна. Я-то думала, что господин Раньерон на меня в обиде. «Вот и хорошо, что это не так», — улыбнулась Лизавета. «Пошли уже завтракать, а то есть шанс, что нас выгонят отсюда голодными. Если мы тут проводимся еще хотя бы полчаса, так и получится».